Глава третья. Отплытие задерживается. На утро еще затемно на берегу собралось множество жителей цветочного города. Все хотели посмотреть, как отчалит от берега флотилия. Ждали приказа незнайки с флагмана. Но флагман почему-то молчал. Уже солнце показалось над зарослями огурцов, а капитан все не появлялся. Видно, с картами еще не разобрался. Предположил гунька, обращаясь к экипажу кнопочки ее подруги-лапочки. В этот момент луч солнца заглянул в незнайки на окно и, наконец, его разбудил. Незнайка открыл глаза, потянулся, сладко зевнул и произнес «Трудно быть капитаном, даже поспать некогда». Незнайка оделся, нацепил шляпу, снял со стены карту и свернул ее трубочкой. «На что-нибудь сгодится. Можно, к примеру, как позорную трубу смотреть». Он в припрыжку побежал к берегу и был сильно удивлен таким скоплением малышей и малышек. Он совсем забыл, что сам назначил отплытие на рассвете. «Слушай, Авоська», — обратился, не зная как к приятелю, — «а чего все на берегу в такую рань толпятся?» «Как чего? Тебя ждем. Ты же объявил, что отплываем на рассвете?» «Ну, а я и забыл. Вернее, заработался, знаешь, ночью. Всю карту изучал». Оправдался незнайка и, изобразив на лице ужасную усталость от бессонной ночи, закричал: Братцы, наша экспедиция начинается! По местам стоять, поднять якоря, отдать швартовые! Авосько-небосько молченный ворчен, стали отвязывать стебельки плюща, которыми были привязаны плоты к большущим огурцам, лежащим наполовину в воде. Но в этот миг из заросли выскочил Пачкуля Пёстренький и закричал. не Кнопочка! Лапочка! А как же я? Я тоже хочу с вами путешествовать!» «Где ж ты был всю эту неделю?» — спросил его Кнопочка. «Я в зеленый город уезжал. Помогал малышкам делать цветочные клумбы». «Не знай-ка!» — сказала Кнопочка. «Думаю, мы обязаны взять с собой Пёстренького. Вспомни, как здорово мы путешествовали втроем в Солнечный город». "Прошу, я не против. Давай, Пёстренький, прыгай к нам». «Стой!» — вдруг завопил Пилюлькин. «Нам не нужен такой грязнулька, сейчас же умойся!» «Ладно, ладно, Пилюлькин!» — проговорил Пестренький, уже вскочив на флагманский плот. «Сейчас умоюсь и даже руки с мылом вымою!» Пестренький, которого в тот миг и правда можно было назвать только Пачкулей, встал на четвереньке на краю плота и начал умываться. Но как только он наклонился, у него из всех карманов курточки посыпались семена разных цветов и растений. Ты пёстренький, как настоящий садовник, сказала лапочка. Нет, я только помогал настоящей садовнице малышке Леечке. Она самый известный специалист по цветам во всем зеленом городе. Мы вместе сажали эти семена, вот у меня и осталось их много в карманах. Пестренький собрал семена и снова распихал по карманам куртки и брюк. Тем временем пчелка нашла почкули цветочное мыло, и он хорошенько отмылся. Теперь я спокоен сказал Пилюлькин. «В длительных плаваниях надо особенно следить за чистотой». Малыши и малышки на берегу замахали руками и закричали «Счастливого пути! Возвращайтесь поскорее, мы будем скучать!» «Вот откроем новые земли и вернемся», ответил за всех Незнайка, входя в роль начальника экспедиции.